211 -е. ГУРУ «Каждый судит себя сам, мы осуждения не имеем. Весь суд в том, что поступки или помогают устремлению, и двигают дальше, или мешают. Иные поступки, как на ногах гири, но воля свободна. Гордиться хотели б мы поступками тех, кто нами позван к ладыке. но верность и преданность ценны поверх даже ошибок. Тяжелое время обычным путем не пройти. Пройдете лишь с нами и с ним, нас позвавшим.